Глава тридцать первая. «Господи Боже мой, в каких же глубинах скрываются тайны Твои и как далеко от них отбросило меня следствие грехов моих! Исцели глаза мои, да сорадуйся свету Твоему! Если есть душа, сильная великим знанием и предвидением, которое всё прошлое и будущее знакомо так, как мне прекрасно знакомая всем песня — Ты эта душа удивительная, повергающая в священный трепет. От неё ведь не сокрыто ни то, что прошло, ни то, что ещё остаётся в веках, как не сокрыто от меня, когда я пою эту песню, что и сколько из нее уже спето, что и сколько остаётся до конца. Да не придёт мне в голову, что ты — устроитель Вселенной, устроитель душ и тел, да не придет мне в голову, что ты знаешь все будущее и прошлое в такой же мере. Ты постигаешь его гораздо, гораздо чудеснее, гораздо таинственнее. У поющего знакомую песню и слушающего ее настроение меняется в ожидании будущих звуков и при воспоминании о прошлых, и чувства возникают разные. Не так у тебя, неизменно вечного поистину вечного творца умов и как ты знал в начале небо и землю неизменным знанием твоим так и сотворил ты в начале небо и землю единым действием твоим кто это понимает пусть восхвалит тебя и кто не понимает пусть восхвалит тебя о на каких ты высотах и сердца смиренных дом твой Ты поднимаешь поверженных, и не падают те, кого ты возвысил.